с лохматом, прихваченным из чернильницы, лежала передо мной. «Нет, я должен прочесть сам. Неужели я вас буду обманывать?» лениво возразил майор. «Ну, прочтите». И нехотя выпустил бумажку из руки. Я перевернул ее и нарочно стал разглядывать медленно. Не по словам даже, а по буквам. Отпечатан был на машинке, но не первый экземпляр был передо мной, а копия. «Выписка». Из постановления ОСО НКВД СССР от 7 июля 1945 года. Номер. Затем пунктиром все это было подчеркнуто и пунктиром же вертикально разгорожено. Слева. Слушали об обвинении такого-то имя рек, год рождения, место рождения. Справа. Постановили определить такому-то имя рек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 Смеялись над нашими утренними надеждами, и как нас провожали из камер, заказывали условные передачи, четыре картошины, два бублика. Сосед говорил мне, успокаивающе, уютно. «Ну ничего, мы еще молодые, еще будем жить. Главное не оступиться теперь. Лагерь приедем, и ни слова ни с кем, чтобы нам новых сроков не намотали. Будем честно работать и молчать. Молчать».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 разгул масленицы, а в переплет с тем и загадочность. Почему тройка что это значит? Суд тоже ведь не четверка, а тройка не суд. Опущая загадочность в том, что заглазно. Мы там не были, не видели, нам только бумажка, распишитесь. Тройка еще страшнее рев трибунала получилась, а затем тройка еще обособилась, закуталась, заперлась в отдельной комнате и фамилии спрятались. И так мы привыкли, что члены тройки не пьют, не едят и среди людей не передвигаются. А уж как удалились однажды на совещание, и навсегда. Лишь приговоры нам через машинисток. И с возвратом такой документ нельзя на руках оставлять. Тройки эти отвечали возникшей неотступной потребности однажды арестованных на волю не выпускать. Ну, вроде отдела технического контроля при ГПУ. чтобы не было брака. Если уж оказался не виноват, и судить его никак нельзя, так вот через тройку пусть получит свои минус 32 губернских города или в ссылочку на 2-3 года. А уже смотришь, ушко и выстережено, он уж навсегда помечен и теперь будет впредь рецидивист. Вы не нам достанется написать увлекательную историю этого органа. И как в 1934 стала тройка в Белокаменной называться особым совещанием, а тройки в областях спецколлегиями областных судов, то бишь из трех своих постоянных членов без всяких народных заседателей и всегда закрыто. Проблагоденствовало родимая Осо до самого 1953 года, когда оступился и наш Берия, благодетель. 19 лет оно просуществовало. А спроси, кто ж из наших крупных гордых деятелей туда входил? Как часто и как долго оно заседало? С чаем ли, без чая? И что к чаю? И как само это обсуждение шло? Разговаривали при этом или даже не разговаривали? Не мы напишем, потому что не знаем. Мы наслышаны только, что сущность АСО оставалась триединой. И известны те три органа, которые имели там своих постоянных делегатов. Один от ЦК...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 однако оказалась самой удобной котлетной машинкой. Неупрямой, нетребовательной и не нуждающейся в смазке законами. Кодекс был сам по себе, а АСО само по себе. И легко крутилась без всех его 205 статей, не пользуясь ими и не упоминая их. Как шутят в лагере, на нет и суда нет, а есть особое совещание. Разумеется, для удобства она тоже нуждалась в каком-то выходном коде. Но для этого оно само себе и выработало литерные статьи, очень облегчавшие оперирование. Не надо голову ломать, подгонять к формулировкам кодекса. А по числу своему доступные памяти ребенка. АСА – антисоветская агитация. НПГГ – нелегальный переход государственной границы. КРД – контрреволюционная деятельность. КРТД – контрреволюционная троцкистская деятельность. Эта буквочка «Т» очень потом утяжеляла жизнь зэка в лагере. П. Ш. Подозрение в шпионаже. Шпионаж, выходящий за подозрение, передавался в трибунал. С. В. П. Связи, ведущие, восклицательный знак, к подозрению в шпионаже. К. Р. Контрреволюционное мышление. В. Вынашивание антисоветских настроений. СОЭ, социально опасный элемент, СВЭ – социально вредный элемент, ПД – преступная деятельность, ее охотно давали бывшим лагерникам, если ни к чему больше придраться было нельзя. И, наконец, очень емкая. ЧС – член семьи, осужденного по одной из предыдущих литер. Не забудем, что литеры эти не рассеивались равномерно по людям и годам, а подобно статьям Кодекса пунктом указов, наступали внезапными эпидемиями. И еще оговоримся. осо вовсе не претендовало дать человеку приговор. Оно не давало приговора. Оно накладывало административное взыскание. Вот и все. Естественно же было ему иметь и юридическую свободу. Но хотя взыскание не претендовало стать судебным приговором, оно могло быть до 25 лет, до расстрела и включать в себя.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 подчинялась она только министру внутренних дел сталину и сатане большим достоинством осо была и быстрота ее лимитировала лишь техника машинописи в период большой загрузки тюрем тут было еще и то удобство что заключенный окончив следствие мог не занимать собой место на тюремном полу не есть дорогого хлеба а сразу быть направляем в лагерь и честно там трудиться прочесть же копию выписки Он мог и гораздо позже. Бывало, что в лагере по много месяцев работали, не зная приговоров. После этого, рассказывает и Добряк, их торжественно построили, да не когда-нибудь, а в день 1 мая 1938 года, когда красные флаги висели, и объявили приговоры тройки по Сталинской области от 10 до 20 лет каждому. А мой лагерный бригадир Синебрюхов в том же 1938 восьмом С целым эшелоном неосужденных отправлен был из Челябинска в Череповец. Шли месяцы, зэки там работали, вдруг зимой, выходной день. Замечайте, в какие дни-то. Выгода осов, в чем? В трескучий мороз. Их выгнали во двор, построили. Вышел приезжий лейтенант и представился, что прислан объявить им постановление осо. Но парень он оказался не злой, покосился на их худую обувь. на солнце в морозных столбах, и сказал так. «А, впрочем, ребята, чего вам тут мерзнуть? Знаете, всем вам дало по 10 лет, это редко-редко кому по восемь. Понятно? Разойдись!»